Глава 20. Свобода. Проснулась я от грохота. Лежанку подо мной резко тряхнула, и еще не придя в себя окончательно, я подумала, что Хайль слишком жарко натопил печь. Дышать было нечем. Слишком мягко, жарко. Казалось, что меня завернули в шкуру. Открыв глаза, я поняла, что так оно и есть, и быстро села, оглядываясь. Вокруг колыхались стенки шатра. Снаружи дико блеяли коза с козленком. Поскрипывали колья, на которых Хайль закрепил ткань. На мне были вчерашние штаны с жилеткой. Рядом лежал бурдюк с водой, несколько кусков солонины и длинный шарф отшельника, который он наматывал на манер тюрбана, когда уходил в пустыню. В панике я вскочила, отдергивая полог Пустыня раскрасилась первыми утренними красками. От земли Поднимались клочья тумана. Рядом со входом испуганно блеяли коза с козленком. Обернувшись, обходя шатер, чтобы посмотреть на убежище, я в ужасе закрыла рот ладонью. Горел рассветом край неба над горами. Вставало солнце. На расстоянии двадцати-тридцати шагов передо мной от места, где должны были быть ворота и до самого подножия горы, глубоко вниз уходил разлом с краев которого внутрь сыпался песок. Земля еще раздрогнула, и я, не ожидавшая такого сильного толчка, упала. Края разлома сомкнулись. Пыль взметнулась вверх. «Нет! Нет!» – закричала я, ударяя кулаком по песку и давясь всклипом. «Нет!» – мой крик перешел в вой. «Нет! Ты же обещал!» И я вспомнила слова Хайля. Это случится не сегодня. Захлебываясь слезами, я полезла в шатер и упала на шкуру, прижимая к груди шарф. Он дал мне всего лишь один день, а я не поняла этого. Когда, устав рыдать, осипшая от собственных криков, я осознала, что изменить уже ничего нельзя, то просто заснула обессиленная. Мне снился ручей, стекающий с горы, и его журчащий звук, совершенно лишний в этой голой пустыне, вытянул меня из сна, мешая где-то на самой границе восприятия. Вздохнув, окончательно проснувшись, я попила воду, замотала голову шарфом, так как это делал Хайль, и решила выйти, чтобы найти эту настойчиво звучащую капель, так мешавшую мне горевать. Обойдя шатер, я в тупине смотрела прямо перед собой. Пыль осела, и снова стали видны ступени, как и раньше — уходившие вертикально вверх по склону горы. Мне ни разу не пришлось подняться по ним, хотя и очень хотелось. Сейчас это стало окончательно невозможно. Откуда-то сверху, накапливаясь и проливаясь по капле вниз, по выдолбленной в горе лестнице, струился ручей, падая в оставшуюся после разлома расщелину, размером в пару шагов, тянущуюся вдоль всего подножия горы. Я заглянула туда, дна видно не было, и из глубины не доносилось ни звука. Дотянуться до воды не представлялось возможным. Глядя в полном шоке на ручей, падающий в пропасть, я пыталась собраться с мыслями. Что мне теперь делать? Приедут ли за мной? И как быстро? Наверняка этот случай был оговорен с отшельником, и он смог как-то известить отца, а если не успел? Если отец получил весточку, то я была уверена, что он уже кого-то послал за мной. Но отстану сюда, путь не близкий. С другой стороны, двигаться самостоятельно, не имея лошади и серьезных запасов воды, бессмысленно. Да и в какую сторону? Я решила остаться. Еды мне хватит на несколько дней. одето я тепло. Если закончится вода в бурдюке, можно попробовать как-то дотянуться до ручья. Все слезы были выплаканы. Есть не хотелось. Внутри беспокойно толкалась малышка. На шкуре обнаружилась книга, которую я уселась читать, расположившись на входе в шатер. Подняв в очередной раз голову от страницы, вглядываясь в пустыню в свете полуденного солнца, я увидела вдалеке небольшое облако пыли. Или мне это кажется? Было жарко. Жилетку я давно скинула и сидела лишь в штанах, рубашке, тюрбане и мягких кожаных чунях, которые практически не снимала с ног с тех самых пор, как мне их сшил Хайль. Через несколько минут я поняла, что не ошиблась. Ко мне приближалась черная точка, медленно увеличиваясь в размерах. Неужели всадник? Я вскочила на ноги, держа в руке забытую книгу, да слез, вглядываясь вдаль. Кого послал отец? Наверняка кого-то из братьев. Рассмотреть мешало солнце, но я поняла вдруг, что лошадь мне незнакома. Почему он весь в черном? «Лохом, это ты?» – крикнула я и в тот же миг осознала свою ошибку. Всадник, приблизившись на расстояние броска, выдернул из ножен кинжал и метнул его в меня. У меня была лишь доля секунды, и я неосознанно загородилась книгой, выставив руки впереди себя. Колдун поставил лошадь на дыбы, дико хохоча. «О, тьма! Какой маскарад!» Я шел по кровной нити до последнего, думая, что ошибаюсь. «Мужской костюм кочевников! Где ты пряталась все это время, маленькая княгиня?» Он остановил лошадь и спешился. Я выдернула застрявший кинжал. «На этом ноже моя кровь?» Он оскалился. Вспомнила его. «И кровь князя?» Колдун издевательски рассмеялся. «И кровь твоей подружки?» Мужчина достал скрученный кнут и взмахнул им, щелкая по земле почти у самых моих ног. В этой проклятой пустыне нет ни одной тени. Мужчина сделал еще один шаг ко мне, протягивая руку за кинжалом. «Отдай его мне, он мне очень нужен». В моем сердце вспыхнула ярость. «Мне тоже». И зафиксировала руку перед замахом, вспоминая все уроки рама, понимая, что второго шанса не будет. «Смешная!» — колдун замахнулся. «Этот нож не может ослушаться своего хозяина!» И стегнул кнутом со всей силы, рассчитывая удар так, чтобы сбить меня с ног. Уже понимая, что не успеваю, я резко выбросила руку вперед, посылая в сердце колдуна вместе с ножом всю свою ненависть, страх, боль, накопленные за эти долгие месяцы. Боль обожгла щиколотку. И я упала захлестнутой петлей кнута, ударившись головой о камень.